Глава 7 Выходные. Второй день. Пробуждение выдалось поздним, что не мудрено, учитывая, во сколько мы прибыли в особняк Фанвизина из клуба. Часы показывали двенадцать. Лежащая рядом со мной эльфийка уже проснулась и смотрела на меня требовательно. Ну а потом просто прижалась ко мне и... В общем, я не привык отказывать женщинам. Тем более таким красивым. Приняв после совместный душ, мы, наконец, привели себя в порядок. Одежда, к слову, была почищена, отглажена и аккуратно сложена на прикроватной тумбочке. Не успели мы сделать из комнаты и пары шагов, как появился один из слуг и пригласил следовать за ним. Через несколько минут мы уже входили в большой обеденный зал. Однако, зал не изменял дворянским традициям. Бархат и позолота, позолота и бархат. Честно говоря, я уже привык к здешнему музейному стилю. Длинный массивный стол, накрытый ослепительно белой накрахмаленной скатертью. На ней тарелки, супницы и прочая посуда. Добавить сюда еще суетящихся слуг, разносящих еду. И завтрак в высшем обществе, ёпта! За столом уже собрался весь наш дружный коллектив. Все расположились компактно, поэтому две трети посадочных мест пустовали. И, судя по практически нетронутой еде, завтрак начался совсем недавно, так что мы вроде не особо и опоздали. На с эльфийкой появление встретили улыбками. Даже Инесса выдавила какое-то подобие добродушного оскала. «Надо же!» Мы с Иви устроились рядом с Варварой. Расторопный слуга сразу же поставил перед нами тарелки с чем-то мясным и аппетитно пахнущим. У меня аж слюнки потекли, и в этот момент я понял, как сильно проголодался. Но первым делом кофе. Едва я о нем заикнулся, как передо мной появилась чашка с дымящимся бодрящим напитком. «Да, вот это сервис, я понимаю!» И тут, спохватившись от внезапно пришедшей мысли, я осмотрелся. Ха, Шуйская не увидел. «Уехала Софья», — ехидно сообщила мне Варвара. «Ага», — поддержала ее сидящий напротив меня Игорь. «Все к тебе рвалась, но мы не пустили». «Да слушай ты его больше», — фыркнула Мария. «Она еще два часа назад уехала, во дворец спешила. Я ее проводила, пока вы спали, но к тебе она зайти действительно хотела». Фанвизина лукаво улыбнулась. «Пришлось отговаривать». «Надеюсь, правильно сделала?» «Правильно?» — кивнул я. «Вот удивил Павел, так удивил!» — заметила Настя. «Надо же! Великая княжна на тебя запала!» «Скажешь тоже!» — махнул я рукой. «Запало, запало!» — весело добавила Ирина. «Нам, девочкам, виднее. Да и надо быть совсем слепым, чтобы... Даже если так!» — перебив ее, проворчал я. «Ну и что с этого? Я-то не принц немецкий. Да и знатностью блеснуть не могу!» «Так-то оно так!» — загадочно улыбнулась Фанвизина. «Только вот великая княжна Суфья у нас отличается весьма своевольным нравом. Сдаётся мне это ваша с ней встреча, Павел, далеко не последняя. Так что ты теперь записан у её кавалеры». «Вот-вот, Мария права», — согласилась с ней Холмогурова. «Записан и записан, её право. Вот только я никуда не записывался», — укоризненно посмотрел на Фанвизину, всем своим видом показывая, что эта тема мне крайне неприятна. Та загадочно улыбнулась и кивнула. Нет, все же грубо бортовать ее императорское высочество, наверное, неправильно, но, честно признаюсь, я пока не готов. Все-таки по жизни я обычно верхней головой думаю, а не нижней. А здесь ситуация выходит весьма двусмысленная, так что на самом деле Фанвизина поступила правильно. — Ты уверен, что Мария не зря ее остановила? — шепнула мне Варвара. — Уверен, — буркнул я и, наконец, занялся едой. После сытного завтрака хотя по времени его можно было назвать обедом, мы отправились обратно в академию. Предложение фанвизина и прошвырнуться по центру города энтузиазма не вызвало. Народ, видать, утомился после эпических приключений в ночном клубе, да и к тому же, когда мы вышли из особняка, перевалило за два часа дня. Мало того, на улице зарядил противный мелкий дождь. Тем не менее Мария оказалась весьма настойчивой и целеустремленной натурой. Мы не долетели до Академии, а остановились в одном из торговых центров, которых на нашем пути стояло немеренно. Главным аргументом Фанвизиной стала плохая погода, по которой все равно делать нечего, а в Академии так и совсем скукота. Разумеется, прошвырнуться лишний раз по магазинам девчонки не отказались. М да Вот он, очередной кошмар нормального мужика. Я уж хотел было взять такси да отчалить в академию в один... Впрочем, компанию мне готов был составить и Игорь, но меня уговорили остаться хотя бы в кафе. Пришлось уступить. Кафе так кафе. Все равно во время шопинга толку от меня ноль. В результате мы с Волконским и Иви устроились в одном из ресторанчиков торгового центра. Заведение носило весьма нескромное, даже пафосное название «Великолепный». Эльфийка деликатно отклонила предложение остальных девушек присоединиться к ним, а вот Инессе по долгу службы пришлось. Так что госпожа Гронштейн всем своим видом показывала, насколько сильно не желает гулять по магазинам. Но охрана есть охрана. С другой стороны, я не пожалел, что остался. Несмотря на вездесущую магги, где можно было найти ответы на большинство интересующих попаданцев вопросов, живого общения она все же заменить не могла. К тому же Игорь, как я понял, был вообще излишне скромен и на фоне своей шустрой сестры попросту терялся. Но на мое отношение к нему это не влияло. Из таких получаются хорошие и надёжные друзья. Да и Эльфийка вдруг оказалась весьма разговорчивой, как я узнал, в подобном клубе она побывала впервые. Я в Москве никуда и не ходила, я училась, призналась Иви. Но это интересно, пусть и опасно. К сожалению, не людям в такие места лучше не ходить в одиночку, вздохнула она. Всякое бывает. И я её прекрасно понимал. Памятуя тот случай с Некрасовым, не удивлюсь, если еще кто-нибудь захотел бы положить глаз на бесхозную эльфийку. Да что там говорить, взять хоть меня. Такое впечатление, что проблемы липнут ко мне сами. Может, проклятие кто-то на меня наслал. тудуэли дуэли, то еще какие-то стрёмные ситуации. Ах да богиня это нарисовалась, Викентий вернулся. Прекрасно. Просто прекрасно. Ладно, я уже давно знал, что от подобных переживаний никакой пользы нет, поэтому мнительное самокопание длилось недолго. По крайней мере, у меня есть друзья. Эльфийка-целительница, ну и богиня, которая, надеюсь, всё же поможет. Неплохой старт с нуля за несколько месяцев. Ничего не скажешь. Игорь тем временем вывалил на меня все сплетни о Софье Шуйской и вообще императорской семье. Когда и где он успел их нарыть, не знаю, но подозреваю, что после нашей встречи в Большом театре. Слухов в Волконский насобирал относительно немало. И да, основным поставщиком выступала именно Софья. Я уже и сам понял, что эта неугомонная постоянно влипала в какие-то скандалы, что охотно освещала жёлтая пресса. Короче говоря, спокойно на месте ей не сиделось. Правда, что у своего отца она была любимой дочкой, поэтому любые проказы с лёгкостью сходили ей с рук. Да и младшие сёстры на фоне старшей терялись. К слову, слухи о немецком принце действительно ходили уже год как причем сватались к ней не первый раз. Список отвергнутых кандидатов на руку и сердце Софьи Шуйской периодически пополнялся. Мало того, сплетничали еще и о каком-то таинственном магическом таланте Софьи. Наверное, его она нам в клубе и показала, если это, конечно, тот самый талант и был. В общем, на этот счет существовало только множество домыслов, но ничего конкретного никто, разумеется, не знал. А вот Андрей Шуйский, старший сын императора и наследник, 30 лет от роду, был, как я понял, образцом добропорядочности и правильного поведения. Идеальный аристократ. Его младший брат, примерно такого же возраста, как и Софья, отжигал по полной, представляя собой образ этакого харизматичного плейбоя, меняющего девушек как перчатки, и вообще старающегося брать от жизни все. К слову, позволялось ему гораздо больше, чем наследнику, чем он охотно пользовался. Кстати, на этом количестве детей Василий Шестой Шуйский явно останавливаться не собирался. Совсем недавно, несмотря на две имеющиеся жены, 55-летний император женился на французской принцессе, и разница в возрасте составляла аж 30 лет. Произошло и еще кое-что. К своему удивлению, я вдруг увидел рядом с моей кружкой небольшой амулет в виде пятиконечной звезды с красным камнем внутри, на котором была выгравирована золотом буква «А». Самый парадокс состоял в том, что кроме меня самого его больше никто и не видел. Вот только я хоть убей не помню, чтобы к нашему столу кто-нибудь подходил. «Это тебе?» — внезапно услышал я чей-то шепот и, оглянувшись, осмотрелся. «Никого. Магия, да и только». Я незаметным движением спрятал амулет. В четвертом часу к нам, наконец, присоединились довольные девушки. шопинг если судить по сумкам и пакетам в их руках, удался на славу. Нам с Игорем пришлось переть все эти бесчисленные баулы к флайеру, ну а примерно к пяти вечера мы добрались до общаги, где и расстались, договорившись встретиться за ужином. Что ж, опустился на кровать, решив немного обдумать последние события. А их оказалось навалом, и вновь почувствовал себя словно в каком-то сложном квесте с кучей неизвестных. «Непонятная богиня, предложившая помощь, черный маг, желающий тебя убить...» Инквизиция, которая явно воспылала интересом к Павлу Черногряжскому, а до кучи еще внимания одной небезызвестной княжны. В общем, полная веселуха. Это если не брать в расчет тот факт, что я тайно занимаюсь замдиканом факультета художников, и если это вскроется, на меня начнется охота по переманиванию в кланы. Честно говоря, подобные мысли в моей голове уже несколько раз появлялись. Какая-нибудь серьёзная фамилия уж точно сможет защитить меня от Викентия и поспособствует моему максимальному развитию. Вот только жизнь в тюрьме, пусть и комфортабельной. Нет, ну и вон нахрен, мне этого и в детдоме хватило. А, совсем забыл, ещё это дочь солнца. Непонятное приглашение на встречу, а потом молчание. Кстати, страничку в друзьях эта самая дочь уже удалила. И кто это был, зачем, ничего не понятно. Сплошные загадки. Достал ему лето, рассмотрел его еще раз. «Активировать пока не стал успеется. Впереди целая неделя. Вот разберусь с Потемкиным, а потом уже подумаем. Только вот я уже осознал, что согласиться мне, скорее всего, придется. Как ни крути, а упускать такого союзника глупо. но ну, а последствия? Лес рубят, щепки летят. Единственным темным пятном во всей этой истории из богиней был ритуал». Как-то после того, как Викентий чуть меня не угробил, слово «ритуал» вызывает только отрицательные эмоции. Надо будет все же уточнить, но это потом. Первым делом завтрашняя дуэль. До ужина оставалось почти полтора часа, и я вдруг почувствовал уже знакомый зуд в руках. Очень захотелось что-то нарисовать. Что ж, время есть, да и бороться с этим желанием, как я уже понял, глупо. Достав чистый лист, положил перед собой. Карандаш в руки. «Чтоб такого изобразить? Что же?» «Точно!» И карандаш заплясал по бумаге. Император хмуро взирал на собственную дочь, сидевшую напротив его стола с абсолютно невинным видом. Скромное белое платье, руки на коленях, опущенные в пол глаза. «Не дать не взять невинная девочка!» «Вот актриса, так актриса!» — невольно подумал родитель с гордостью, но, тяжело вздохнув, отогнал от себя позитивные мысли. То, что он узнал сейчас, совсем не радовало. «Зачем ты опять сбежала из дворца?» — строго поинтересовался император. «Да еще и князя Бенкендорфа обманула. Софья, сколько раз я говорил об этом?» «Извини, папа», — улыбнулась девушка. «Так получилось». «Извини!» — повысил голос император. И княжна невольно вздрогнула, бросив на него опасливый взгляд. «То есть за то, что ты устроила в падающей звезде? Ты думаешь отделаться простым извинением?» «А что я там устроила?» Все тем же невинным голосом поинтересовалась Софья. «Ты что, не понимаешь?» Тяжело вздохнул Шуйский. «Во-первых, ты вмешалась в какую-то пьяную драку и использовала свои способности». «Никто же не понял», — быстро затараторила та, но император ее перебил. — Во-вторых, — взгляд самодержца стал тяжелым, — расскажи-ка мне о твоих отношениях с главой рода Черногряжских. — Каких отношениях? От Василия не укрылось, что дочь невольно вздрогнула, но, моментально взяв себя в руки, вновь изобразила невинную овечку. — Вот. — император стукнул кулаком по исписанному листу, лежащему на столе. — Это отчет о твоих подвигах в эти выходные. Ты же не думаешь, что тебе удалось всех обмануть. И не только в выходные. И да, я знаю, что этот молодой человек тебя спас, но ему за это уже заплатили. Я думал, что вопрос закрыт. К тому же того, кто создал проклятие, мы уже нашли и казнили. И вот ты встречаешься с Черногряжским в клубе. Мне с трудом верится в подобное совпадение. — Но это действительно совпадение, — возмутилась Софья. — Возможно, — кивнул отец и прочистил горло. «Раз ты не ответила на вопрос об отношениях с Черногряжским, спрошу прямо. Он тебе нравится?» Хм. Дочь отвела глаза, и Василию это крайне не понравилось. Он симпатичный, но не более. Теперь она смотрела на него с вызовом. «Не бойся, папа, бастардов в подоле не принесу». «Софья!» — грохнул кулаком по столу император. «Меня волнует не это. Никто не требует от тебя целебата, все все понимают. Но ты моя дочь» и должна соблюдать определенные приличия. В конце концов, черногряжские — это род бывших изгоев, и связываться с его главой, которому едва за двадцать я запрещаю». «Запрещаешь?» На этот раз вздрогнул уже император, увидев в глазах дочери хорошо знакомое ему упрямство. «Извини, Софья, я не так выразился», — отступил он. «Найди себе соответствующего твоему статусу молодого человека, а лучше выходи за Вальтера». «Этот немецкий принц моется раз в неделю!» — презрительно фыркнула девушка. «От него несет, как от козла, рожа прыщавая! Тьфу. Не хочу я за него идти!» «Эх, Софья, Софья!» — печально покачал головой отец. «Зато он влюблен в тебя, как телок! Им ты сможешь крутить, как хочешь, а ведь его отцу-императору Вильгельму не так много осталось! Какой мог бы быть перспективный союз?» «Нет!» Глаза дочери вспыхнули. Мы с тобой уже несколько раз это обсуждали, и не проси. — Ладно, ладно, — миролюбиво заметил Василий. — Не буду, но и ты вери себя соответственно. Ну, честно скажи, дочка. Голос правителя потеплел. — Нравится он тебе. — В нем что-то есть, папа, — после небольшой паузы выдала та. — Пока не могу понять, что, но он отличается от других. Это меня и заинтересовало. — кашлянул император, откидываясь в кресле. Он прекрасно знал о таланте дочери. Да, она была сильным менталом. С ней занимались лучшие учителя и в будущем. Девочка обещала стать могучим магом. Но, помимо всего прочего, она обладала даром, позволяющим разглядеть в человеке то, чего не видят другие. Оценить это... Увы, способность проявлялась нечасто, и Шуйский до сих пор ломал голову. Как ее вообще развить? Но сейчас он верил Софье. Если она говорит так... Значит, в этом черногряжском действительно что-то есть. «Хорошо, я выясню насчет него», — сообщил он принцессе, которая сразу встрепенулась. «Папа, если ты...» «Знаю, знаю», — улыбнулся родитель. «Все сделаю аккуратно. Тебе, кстати, пора. Я уже достаточно выразил свое негодование. И будь добра, как выйдешь, прими покаянный вид, как ты умеешь». «Да, папа», — поднимаясь с кресла, улыбнулась в ответ девушка. «И Софья...» — Я серьезно. Заканчивай с этими авантюрами. Это все плохо кончится. Прошу тебя. — Хорошо, — заверила княжна отца и, глубоко поклонившись, покинула его кабинет. — Ох уж эти дети! — проворчал император и нажал кнопку вызова на небольшом артефакте связи на его столе. — Христофор Семенович, зайди на минутку. Разговор есть, — произнес Шуйский и, откинувшись в кресле, задумался. Черногрешский заинтересовал дочь. И как бы то ни изображало, что он ей безразличен, император прекрасно знал Софью. Что ж, надо будет присмотреться к нему поближе.